Секретарша полковника Хохленко Любочка находилась в растрепанных чувствах. Несмотря на неоднократные строгие предупреждения своего начальника Кузьмы Остаповича насчет того, чтобы не смело верить ни единому слову двух бравых капитанов, Любочка полковника не послушалась. То есть не то чтобы не послушалась, просто сердце ее при встрече с доблестным капитаном Ананасовым начинало нагреваться и таять, как воск на свечке как кусочек сахара в чашке чаю, как снежок в горячей руке. Ибо, несмотря на свою специфическую внешность, а может быть, в противовес ей, Любочка имела большое любвеобильное сердце, полное неизрасходованной нежности. «Люба!» – самым своим суровым голосом говорил ей полковник Хохленко. «Не верь ты этим паршивцам!» «Ведь они, насмешники этаки, готовы самое святое вышутить, ради красного словца и отца родного не пожалеют!» Любочка молча стояла перед начальником и моргала большими и грустными, как у коровы, глазами. Умом она понимала его правоту, но сердце ее отказывалось верить. «И даже в их сторону не смотри, мимо проходи, как будто они пустое место!» Надрывался Кузьма Остапович, не зная, что все его воспитательные беседы любочки, как слону дробина. «Вообще-то они, парни, хорошие!» «Вот видите?» Любочка радостно заулыбалась. «Ну а хламоны каких мало!» В сердцах вскричал полковник и махнул рукой. Любочка последних слов не услышала. Она думала, что третьего дня в столовой... И вправду поступила с капитаном Ананасовым слишком строго, облив его абрикосовым компотом. Но это вышло совершенно случайно, и вообще он сам напросился. Сказал ей двусмысленный комплимент, такой сложный, что сам запутался. Любочка комплимент не поняла, но все люди в столовой долго смеялись. Правда, над облитым компотом Ананасовым они смеялись еще больше. «Иди уж!» вздохнул начальник. Отчет возьми у криминалистов. Может, эта змея следы в машине оставила. Так они выяснили, что за вид, ядовитая или нет. Любочка повернулась кругом и вышла из кабинета. Однако, вместо того, чтобы идти в криминалистический отдел, ноги сами привели ее к заветному кабинету, где обитали два бравых капитана. Любочка надеялась, что ей повезет застать капитана Ананасова одного. И тогда она сможет извиниться перед ним за абрикосовый компот. И он не станет хмуриться и делать страдальческое лицо, как будто у него неожиданно схватило живот. А поговорить с Любочкой по-хорошему. И может быть даже они попьют чаю с шоколадными конфетами. Дальше конфет мечты Любочки не простирались. Она постояла немного возле заветного кабинета, стараясь унять разбушевавшееся сердце и тихонько нажала на ручку. Дверь не поддалась. Тогда Любочка нажала сильнее, однако дверь и тут не открылась. С трудом до Любочки дошло, что дверь заперта по причине отсутствия хозяев кабинета. Она грустно потопталась на месте и сквозь застилающие глаза слезы увидела на полу возле самого порога прямоугольник бордового цвета. Подняв его, Любочка с удивлением убедилась, что в руках у нее находится служебное удостоверение на имя капитана милиции Ананасова Андрея Петеримовича. Любочка хорошо представляла себе, что значит для сотрудника милиции потерять служебное удостоверение. Это еще хорошо, что Ананасов потерял его в отделении, а не где-нибудь на улице или, не дай бог, на месте преступления. Но начальник все равно, если узнает, снимет стружку по полной программе. Так что это просто замечательно, что Любочка нашла удостоверение. Сейчас главное, отдать его побыстрее капитану Ананасову в собственные руки, чтобы никто ничего не узнал. И он, конечно, будет Любочке за такой поступок очень благодарен, перестанет над ней подшучивать и простит за компот. Любочка, ты что тут стоишь? Окликнула ее следователь Валентина Михайловна, проходя мимо. «Их нет никого! Они и в террариум уехали, змею идентифицировать!» Она удивленно посторонилась, потому что Любочка с разгону взяла такую скорость, что Валентину Михайловну едва не отбросила к стенке ветром. Любочка действовала быстро и оперативно, как и полагается сотруднику милиции. Она выяснила у дежурного, что новый террариум находится на Староневском проспекте сунула удостоверение Ананасова поглубже в карман и удрала на поиски двух блудных капитанов, не спросив разрешения у своего непосредственного начальника. Что толку спрашивать, если он все равно не разрешит? Не доезжая до террариума три остановки, Любочка рассеянно глядящая в окно вдруг встрепенулась и не поверила своим глазам. Два капитана выходили не из террариума, где должны были находиться, а из самой обычной забегаловки-стекляшки. Любочка очень удивилась, потому что всем известно было, что двое приятелей уже вторую неделю находятся в глубокой завязке. Но удивлялась она недолго, потому что заметила, что капитаны ведут себя как-то странно и даже подозрительно. А именно, Ананасов несся по улице, ловко лавируя между прохожими. Глаза его были выпучены, рот широко раскрыт. На бегу он шевелил губами, крича что-то Гудронову, который поспешал за ним. Любочка невольно загляделась на предмет своего обожания, который развил уже крейсерскую скорость и свернул в переулок, и осознала, что троллейбус увозит ее в противоположную сторону. «Стойте!» Взревела она пароходной сиреной, вскочив с места и проталкиваясь к выходу. Мелкие личности вроде двух подростков... Девушки с книгой и интеллигентного мужчины в очках предпочли сами устраниться с ее пути, с остальными было сложнее. «Куда прешь?» – заорал красномордый мужик, схватившись руками за поручни. «Совсем обнаглели!» – вторила ему старуха с огромной бородавкой на носу. Любочка прикинула свои силы и стала действовать. Для начала она аккуратно передвинула старуху и предложила ей сесть на свое освободившееся место. Однако на сиденье уже плюхнулась тетка с огромной клетчатой сумкой. Из сумки торчала разбойничья усатая морда. Котяра с несомненным интересом прислушивался к разгорающемуся скандалу. «Расселась тут!» – проворчала старуха. «Уступила бы слабосильному пожилому человеку!» «Да на тебе пахать!» – привычно огрызнулась тетка. «Вот у меня сил нет животное держать. Он восемь кило весит!» Старуха неожиданно ловко расстегнула молнию на сумке. Кот восторженно мявкнул и вырвался на свободу. «Кузенька!» – вскинулась тетка. Кот оттолкнулся от нее всеми четырьмя лапами, прыгнул через проход и приземлился на прилично одетого мужчину, читавшего газету. Та разорвалась с оглушительным треском, мужчина охнул. Тетка вскочила с места и кинулась через проход ловить кота. Старуха тут же уселась на освободившееся место и обвела пассажиров торжествующим взглядом. Никто ей не ответил, все были увлечены более интересным зрелищем. Любочка развернулась на свободном пятачке, разбежалась и боднула красномордого мужика головой в объемистый живот. Тот взвыл неожиданно тонким голосом и согнулся. Любочка перепрыгнула его и оказалась у двери. «Остановитесь! Мне нужно выйти!» Крикнула она водителю. «Совсем рехнулась, да?» Спокойно спросил водитель. «Здесь остановки нету!» «Милиция!» Гаркнула Любочка и выхватила из кармана удостоверение капитана Ананасова. Водитель с перепугу притормозил. Мощными руками Любочка раздвинула гармошку двери, как Самсон на известной скульптуре разрывает пасть неповинному льву, и выпрыгнула на тротуар. Следом за ней непонятно каким образом выскочил кот. «Кузенька!» – взвыла его хозяйка и вывалилась следом. Сильно облегченный троллейбус бодро тронулся дальше. Любочка обозрела окрестности и огорчилась. Капитаны исчезли из поля зрения. Однако расстраиваться было некогда, и Любочка огромными шагами устремилась в переулок. Кот, прижимая уши, крался впереди. Любочка подцепила его за шкирку и волейбольным пасом перебросила хозяйки. Та не упустила. Очевидно, в экстремальной ситуации в ход пошли неиспользованные резервы организма. Кот остервенело драл тетку всеми четырьмя лапами, но она держала крепко. «Удачи тебе!» Крикнула счастливая хозяйка кота Любочки вслед. И удача сразу же появилась, потому что Любочка заметила, что два бравых капитана влетают в подъезд дома номер 15. Она устремилась туда же, но по дороге столкнулась с какой-то маленькой и встрепанной девицей. «Куда прешь, корова деревенская?» Противным визгливым голосом заорала девица. Любочка открыла рот, чтобы наскоро извиниться. Оглянулась на девицу, и вдруг перед глазами у нее всплыла некачественная расплывчатая фотография, которая уже много месяцев висела у них в отделении на стенде «Их разыскивает милиция». Скромные девичья личика, обрамленная трогательными льняными кудряшками, губки, сложенные бантиком. Милую девочку звали Танькой Ваучер и она разыскивалась в связи с целой серией смелых и удачливых ограблений квартир. Своими томными коровьими глазами Любочка видела отлично. И хоть сейчас белокурые кудряшки не вились вокруг милого личика приятным ореолом, да и само личико никак нельзя было назвать милым, поскольку оно было искажено злобой и страхом, Любочка сразу определила, что перед ней закоренелая преступница. «А ну стой!» Крикнула она басом. «Милиция!» Воровка визгливо выругалась и бросилась на утек. Но куда ей было успеть? Шагая широко, тяжело и неотвратимо, как статуя Командора, Любочка в два счета настигла Таньку ваучер и схватила за второй неоторванный рукав. «Пусти!» Из последних сил вырывалась Танька. «Пусти, колода дубовая!» Но силы были явно неравны. Они находились в совершенно разных весовых категориях. Танька в весе петуха, точнее, в весе курицы. Любочка же вполне могла участвовать в боях супертяжеловесов. Любочка дернула Таньку за волосы, подхватила за воротник и поволокла к подъезду. «Не пущу!» Опомнилась консьержка, поскольку в сериале был как раз перерыв на рекламу. «Милиция!» рявкнула Любочка, свободной рукой выхватив удостоверение. Консьержка, подслеповато щурясь, успела прочитать, что сотрудницу органов зовут капитан Ананасов, и разглядела на фотографии усы, но решила, что это не ее дело. «В какую квартиру?» – пролепетала она. «А куда все пошли?» – поинтересовалась Любочка. Выяснилось, что в восьмую. «Ну, значит, и нам туда же». Обрадовалась Любочка, перехватила поудобнее свою вижащую ношу и рванула вверх по лестнице.